Михаил Юрьевич Лермонтов «Маскарад» Драма в четырех действиях, в стихах Действующие лица Арбенин Евгений Александрович Нина, жена его Князь Звездич Баронесса Штраль Казарин Афанасий Павлович Шприх Адам Петрович «Маска», «Чиновник», «Игроки», «Гости», «Слуги» и «Служанки». Действие первое. Сцена первая. Игроки, князь звездич, казарин и шприх, за столом мечут банк и пантируют. Кругом стоят. Первый пантер. Иван Ильич, позвольте мне поставить банкомет. Извольте. 100 рублей идет. Ну, добрый путь. Вам надо счастье поправить, а с плохо. Надо гнуть. Пусти. На все? Нет, сжется. Послушай, милый друг, кто нынче не гнется, ни до чего тот не добьется. Смотри во все глаза. Князь Звездич. Вабанк. Второй пантер. Эй, князь, гнев только портит кровь, играйте не сердясь. На этот раз оставьте хоть советы. Банкомет. Убита, князь. Черт возьми. Банкомет. Позвольте получить. Я вижу, вы в пылу готовы все спустить. Что стоят ваши палеты? Я с честью их достал, и вам их не купить. Второй пантер сквозь зубы. Скромней бы надо быть с таким несчастьем и в ваши леты. Князь, выпив стакан лимонаду, садится к стороне и задумывается. Шприх подходит с участием. «Не нужно ли денег, князь? Я тотчас помогу. Проценты вздорные, а ждать сто лет могу». Князь холодно кланяется и отворачивается. Шприх с неудовольствием уходит. Выход второй. «Арбенин и прочие». Арбенин входит, кланяется, Подходя к столу, Потом делает некоторые знаки И отходит с Казариным. Арбенин, ну что, Уж ты не мечешь, а, Казарин? Смотрю, брат, на других, А ты, любезнейший, Женат, богат, стал барин И позабыл товарищей своих. Да, я давно уж не был с вами. Делами занят все. Любовью и делами. С женой по балам. Нет. Играешь? «Нет, утих. Но здесь есть новый. Кто этот франтик?» «Шприх, Адам Петрович, я вас познакомлю разом». Шприх подходит и кланяется. «Вот здесь, приятель мой, рекомендую вам Арбенин». «Я вас знаю». «Помнится, что нам встречаться не случалось». «По рассказам. И столько я о вас слыхал того, сего, что познакомиться давным-давно желаю». Про вас я не слыхал, к несчастью, ничего, Но многое от вас, конечно, я узнаю. Раскланиваются опять, шприх, скорчив кислую мину, уходит. Он мне не нравится. Видал я много рож, а этакой не выдумать нарочно. Улыбка злобная, глаза стеклярус точно. Взглянуть не человек, а с чертом не похож». Казарин. «Эх, братец мой, Что вид наружный, пусть будет Хоть сам черт, да человек он Нужный, лишь адресуйся Должит, какой он нации сказать Не знаю смело, на всех языках Говорит, вернее всего, что Жит, со всеми он знаком, Везде ему есть дело, все помнит, Знает все, в заботе целый Век, был бит не раз». С безбожником безбожник, святоший изуит Меж нами злой картежник, А с честными людьми причестный человек. Короче, ты его полюбишь, я уверен. Портрет хорош, оригинал-то скверен. Ну, а вон тот, высокий и в усах, И нарумяниный вдобавок. Конечно, житель модных лавок, Любезник отставной и был в чужих краях. Конечно, он герой не в деле И мастерски стреляет в цель Почти Он из полка был выгнан за дуэль Или за то, что не был на дуэли Боялся быть убийцей Да и мать к тому ж строга Потом лет через пять Был вызван он опять И тут дрался уж в самом деле А этот маленький каков Растрепанный с улыбкой откровенной С крестом и табакеркою Трущев О, малый он неоцененный, семь лет он в Грузии служил или послан был с каким-то генералом, из-за угла кого-то там хватил. Пять лет сидел он под началом и крест на шею получил. Да вы разборчивы на новые знакомства. Игроки кричат. «Казарин! Афанасий Павлович! Сюда!» Иду с притворным участием. Пример ужасного вероломства. Первый пантер. Скорей! Казарин. Какая там беда? Живой разговор между игроками. Потом успокаиваются. Арбенин замечает князя Звездича и подходит. Арбенин. Князь, как вы здесь? Уже ли не в первый раз? Я то же самое хотел спросить у вас. Я ваш ответ предупрежду, пожалуй. Я здесь давно знаком, и часто здесь бывало, смотрел с волнением немым, как колесо вертелось счастья. Один был вознесен, другой раздавлен им. Я не завидовал, но и не знал участия. Видал я много юношей, надежд и чувства полных, счастливых невежд в науке жизни, пламенных душою, которых прежде цель была одна — любовь. «Они погибли быстро предо мною, и вот мне суждено увидеть это вновь». Князь чувством берет его за руку. «Я проигрался. Вижу, что штопится. О, я в отчаянии». «Два средства только есть. Дать клятву за игру вовеки не садиться или опять сейчас же сесть». Но чтобы здесь выигрывать, решиться, вам надо кинуть все, родных, друзей и честь. Вам надо испытать, ощупать беспристрастно свои способности и душу, по частям их разобрать, привыкнуть, ясно читать на лицах чуть знакомых вам все побуждения, мысли, годы употребить на упражнение рук, все презирать. Закон людей, закон природы. День думать, ночь играть, От мук не знать свободы. И чтоб никто не понял ваших мук, Не трепетать, когда близ вас искусством равный, Удачи каждый миг постыдный ждать конец, И не краснеть, когда вам скажут явно подлец». Молчание. Князь едва его слушал и был в волнении. «Не знаю, как мне быть, что делать?» «Что хотите?» Быть может, счастье. О, счастья здесь нет. Я все ведь проиграл. Ах, дайте мне совет. Советов не даю. Ну, сяду. Арбенин вдруг берет его за руку. Погодите, я сяду вместо вас. Вы молоды. Я был неопытен когда-то и моложе, как вы, заносчив, опрометчив тоже. И если б... Останавливается. Кто-нибудь меня остановил, То смотрит на него пристально. Дайте мне на счастье руку смело, А остальное уж не ваше дело. Подходит к столу, Ему дают место. Не откажите инвалиду, Хочу я испытать, Что скажет мне судьба, И даст ли нынешним поклонникам в обиду Она старинного раба. Казарин не вытерпел, зажгло ретивое. Но не ударься в грязь лицом и докажи им, что такое возиться с прежним игроком. Игроки, извольте вам и книги в руки. Вы хозяин, мы гости. Первый пантер на ухо второму. Берегись, имей теперь глаза, не понатру мне этот Ванька Каин. И притузит он моего туза. Игра начинается, все толпятся вокруг стола, иногда разные возгласы. В продолжение следующего разговора многие мрачно отходят от стола. Шприх отводит на авансцену Казарина. Шприх лукаво. Столпились в кучу все, кажись нашла гроза. Казарин. Задаст он им на месяц страху. Видно, что мастер. Был. Был, а теперь? Теперь женился и богат, стал человек солидный, Глядит ягненочком, а право тот же зверь. Мне скажут, можно отучиться, натуру победить. Дурак, кто говорит, пусть ангелом и притворится, Да черт-то, все в душе сидит. И ты, мой друг, ударив по плечу, Хоть перед ним ребенок, а и в тебе сидит чертенок. Два игрока в живом разговоре подходят. Первый игрок. Я говорил тебе. Второй игрок. Что делать, брат? Нашла коса на камень видно. Яль не хитрил. Нет всех как подряд. Подумать стыдно. Казарин подходит. Что, господа, или не под силу, а? Первый игрок. Арбенин ваш мостак. Казарин. И что вы, господа? Волнение у стола между игроками. Третий пантер. Да это кон загнет, пожалуй, тысяч насто. Обрежется. Посмотрим. Арбенин встает. Баста. Берет золото и отходит. Другие остаются у стола. Казарин и Шприх также у стола. Арбенин молча берет за руку князя и отдает ему деньги. Арбенин Бледен. Князь. Ах, никогда мне это не забыть. Вы жизнь мою спасли. И деньги ваши тоже. А право трудно разрешить, Которое из этих двух дороже. Большую жертву вы мне сделали. Ничуть. Я рад был случаю, Чтоб кровь привезть волнение. Тревогою опять наполнить ум и грудь. Я сел играть... Как вы пошли бы на сражение. Но проиграться вы могли. Я? Нет. Те дни блаженные прошли. Я вижу все насквозь. Все тонкости их знаю. И вот зачем я нынче не играю? Вы избегаете признательность мою. По чести вам сказать ее я не терплю. Ни в чем и никому я не был в жизни обязан, и если я кому уплатил добром, то все не потому, что был к нему привязан, а просто видел пользу в том. Я вам не верю. Кто велит вам верить? Я к этому привык за внешних пор, и если бы не лень, то стал бы лицемерить, но кончим этот разговор». «Рассеется б и вам, и мне не худо. Ведь нынче праздники, и верно маскират у Энгельгарда. «Да, поедемте». «Я рад». Арбенин в сторону. «В толпе я отдохну. Там женщины есть чудо. И даже там бывают, говорят, пусть говорят, а нам какое дело. Под маской все чины равны». У маски ни души, ни звания нет, есть тело. И если маска и черты утаены, то маску с чувств снимают смело. Уходят. Выход третий. Те же, кроме Арбенина и князя Звездича. Первый игрок. Забастовал он, кстати, с ним беда. Второй игрок. Хотя бы помнится он дал, по крайней мере. Входит слуга. «Готова ужинать!» «Хозяин, пойдемте, господа, Шампанское утешит вас в потере!» Уходят. Шприх один. «С Арбениным сойтиться я хочу, И даром ужинать желаю!» Приставив палец к колбу. «Отужинаю здесь, Кое-что еще узнаю, И в маскират за ними полечу!» Уходит и рассуждает сам с собою. Сцена вторая. маскират. Выход первый. Маски, Арбенин, потом князь Звездич. Толпа проходит взад и вперед по сцене, налево канапе. Арбенин входит. Напрасно я ищу повсюду развлечения, пестреет и жужит толпа передо мной. Но сердце холодно и спит воображение. Они все чужды мне, и я им всем чужой. Князь подходит, зевая. Вот нынешнее поколение, И то ль я был в его лета, как погляжу. Что, князь, не набрели еще на приключения? Как быть, я целый час хожу. А, вы желаете, чтоб счастье вас ловило? Затея новая, пустить бы надо в свет. Все маски глупые.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 И также может быть, что эта же краса к вам завтра вечером придет на полчаса. В обоих случаях вы, право, не в накладе. Уходят. Выход второй. Князь и женская маска. Одно домино подходит и останавливается. Князь стоит в задумчивости. «Все так. Рассказывать легко». «Однако же я все еще зеваю». «Ну вот, идет одна, дай Господи». Одна маска отделяется и ударив его по плечу. «Я знаю тебя, и видно очень коротко. О чем ты размышлял, и это мне известно». «А в этом случае ты счастливее меня», заглядывает под маску. «Но если не ошибся я, то ротик у нее прелестный. Я нравлюсь о тебе, тем хуже». Для кого? Для одного из нас. Не вижу отчего. Ты предсказанием меня не испугаешь. И я хоть очень нехитер, но узнаю, кто ты. Так стало быть, ты знаешь, чем кончится наш разговор? Поговорим и разойдемся. Право? Налево ты, а я направо. Но ежели я здесь нарочно с целью той, чтоб видеться и говорить с тобой... Но если я скажу, что через час ты будешь мне клясться, Что вовек меня не позабудешь, Что будешь рад отдать мне жизнь свою в тот миг, Когда я улечу, как призрак без названия, Чтобы услыхать из уст моих одно лишь слово «До свидания». Ты, маска умная, а тратишь много слов. Коль знаешь ты меня, скажи, кто я таков. Ты бесхарактерный, безнравственный, безбожный. Самолюбивый, злой, но слабый человек В тебе одном весь отразился век Век нынешний, блестящий, но ничтожный Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей Все хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь Людей без гордости и сердца презираешь А сам игрушка тех людей О, знаю я тебя Мне это очень лестно Ты сделал много зла. Невольно, может быть. Кто знает, только мне известно, Что женщине тебя не надобно любить. Я не ищу любви. Искать ты не умеешь. Скорее, устал искать. Но если перед тобой она появится И скажет, вдруг ты мой, Ужель бесчувственным остаться ты посмеешь? Но кто ж она — — Конечно, идеал. Нет, женщина. А дальше что за дело? — Но покажи ее, пусть явится мне смело. — Ты хочешь многого, обдумай, что сказал. Некоторое молчание. Она не требует ни вздохов, ни признания, ни слез, ни просьб, ни пламенных речей. Но клятву дай оставить все старания, разведать, кто она, и обо всем молчать. Клянусь землей и небесами, и честью моей. Смотришь, теперь пойдем, и помни, шуток нет между нами. Уходят подруки. Выход третий. Арбенин и две маски. Арбенин тащит за руку мужскую маску. Арбенин. «Вы мне вещей наговорили таких, сударь, которых честь не позволяет перенесть. Вы знаете ли, кто я?» «Я знаю, кто вы были. Снимите маску и сейчас. Вы поступаете бесчестно». «К чему?» Мое лицо вам так неизвестно, как маска И я сам вас вижу в первый раз Не верю, что-то слишком вы меня боитесь Сердиться стыдно мне Вы трус, подите прочь Прощайте же, но берегитесь Несчастье с вами будет в эту ночь Исчезает в толпе Арбенин, постой Пропал, кто ж он? «Вот дал мне Бог заботу. Трусливый враг какой-нибудь, а им ведь у меня нет счету. Прощай, приятель, добрый путь!» Выход четвертый. Шприх и Арбенин. Шприх является. На канапе сидят две женские маски. Кто-то подходит и интригует, берет за руку. Одна вырывается и уходит. Браслет спадает с руки. Шприх. Кого вы так безжалостно тащили, Евгений Александрович? Так, шутил приятелем. Конечно, подшутили вы не на шутку с ним. Он шел и вас бронил. Кому? Какой-то маске. Слух завидный у вас. Я слышу все и обо всем молчу. И не в свои дела не суюсь. «Это видно, так, стало быть, не знаете, Ну, как не стыдно об этом. Об чем это-с? Да нет, я так шучу. Скажите, говорят, у вас жена красотка. Ну-с, что ж, а ездит к вам тот смуглый в усах?» Насвистывает песню и уходит. Шприх один. «Чтобы у тебя засохла глотка». Смеешься надо мной, так будешь сам врагах, теряется в толпе. Выход пятый. Первая маска одна. Первая маска входит быстро в волнении и падает на канапе. Ах, я едва дышу. Он все бежал за мною. Что, если бы он сорвал маску? Нет, он не узнал меня. Да и какой судьбой подозревать, что женщина, которой свет девится завистью, в пылу самозабвения к нему на шею кинется, моля... Дать ей два сладкие мгновенья, не требуя любви, но только сожаления. И дерзко скажет «я твоя». Он этой тайны вечно не узнает. Пускай, я не хочу, но он желает на память у меня какой-нибудь предмет. Кольцо. Что делать? Риск ужасный. Видит на земле браслет и поднимает. Вот счастье! Боже мой, потерянный браслет с эмалью золотой! Отдам ему прекрасно, пусть ищет с ним меня». Выход шестой. Первая маска и князь Звездич. Князь с ларнетом торопливо продирается. Так точно, вот она. Меж тысячи других теперь ее узнаю. Садится на канапе и берет ее за руку. Я вас не убегаю. Чего хотите вы? Вас видеть. Мысль смешна. Я перед вами. Это шутка злая. «Но цель твоя — шутить, а цель моя — другая. И если мне небесные черты сейчас же не откроешь ты, то я сорву коварную личину, я силою». «Поймите же, мужчина, вы недовольны. Мало вам того, что я люблю вас. Нет, вам хочется всего». «Вам надо честь мою на поруганье, Чтоб, встретившись со мной на бале, на гулянье, Могли бы вы со смехом рассказать друзьям смешное приключение И, разрешая их сомнения примолвить, Вот она, и пальцем указать. Я вспомню голос твой, пожалуй, вот уж чудо, Сто женщин говорят все голосом таким». Вас пристыдят, лишь адресуйтесь к ним, и это было бы не худо. Но счастье мое не полно. А как знать, вы, может быть, должны судьбу благословлять за то, что маску не хочу я снять. Быть может, я стара, дурна. Какую мину вы сделали бы мне? Ты хочешь испугать, но, зная прелести твоих лишь половину, как остальных не отгадать, маска хочет идти. Прощай навеки! О, еще мгновение! Ты ничего на память не оставишь? Нет в тебе к безумцу сожаления. Маска отойдя два шага. Вы правы, жаль мне вас. Возьмите мой браслет. Бросает браслет на пол. Пока он его поднимает, она скрывается в толпе. Выход седьмой. Князь, потом Арбенин. Князь ищет ее глазами напрасно. Я в дураках, есть от чего рассудка лишиться, увидев Арбенина. А, Арбенин идет задумчив. Кто этот злой пророк? Он должен знать меня. И вряд ли это шутка. Князь подходя. Мне в пользу послужил ваш давешний урок. Душевно радуюсь, но счастье налетело само собой. Да счастье вечно так. Лишь только я схватил и думал, кончил дело, как вдруг дует на ладонь. Теперь себя могу уверить смело, что если все не сон, то я большой дурак. Не знаю ничего и потому не спорю. Да вы все шутите, помочь нельзя ли горю? Я все вам расскажу». Несколько слов на ухо как я, был, как я был удивлен Плутовка вырвалась И вот, показывает на браслет Как будто сон Конец прижалобный Арбенин улыбается А начали не худо Но покажите-ка Браслет довольно мил И где-то я видал такой же Погодите Да нет, не может быть Забыл «Где отыскать ее?» «Любую подцепите, здесь много их, искать недалеко» «Но если не она?» «А может быть легко, но что же за беда?» «Вообразите!» «Нет, я ее сыщу на дне морском, браслет поможет мне» «Ну, сделаем два тура, но ежели она не вовсе дура, то здесь ее давно простыл и след» Сцена третья, выход первый. Евгений Арбенин входит, слуга. Арбенин. Ну вот и вечер кончен, как я рад. Пора хотя на миг забыться. Весь этот пестрый сброд, весь этот маскират, Еще в уме моем кружится. И что же я там делал, не смешно -ль? Давал любовнику советы, догадки поверял, Слечал браслеты. И за других мечтал, как делают поэты. Ей-богу, мне такая роль уж не подлеты. Слуге, что барыня приехала домой? Нет. -с. А когда же будет? Обещалась в двенадцатом часо. Теперь уж час второй. Не ночевать же там осталось. Не знаю, будто бы иди. Свечу поставь на стол. Как будет нужно, я вскричу. Слуга уходит. Он садится в кресло. Выход второй. Арбенин один. Бог справедлив. Я теперь едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Бывало так меня чужие жены ждали. Теперь я жду жены своей». Кругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто пламенной страстно, и ни одну из них я не любил. Романа, не начав, я знал уже развязку, и для других сердец твердил слова любви, как няня, сказку. И тяжко стало мне, и скучно жить, и кто-то подал мне тогда совет лукавый, жениться. Чтобы иметь святое право Уж ровно никого на свете не любить. И я нашел жену, покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на заклание. Мной к алтарю она приведена. И вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю. И стыдно молвить ужаснулся. Опять мечты, опять любовь в пустой груди бушуют на просторе, и сломанный челнок я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь? задумывается. Выход третий. Арбенин и Нина. Нина входит на цыпочках и целует его в лоб сзади. Ах, здравствуй, Нина, наконец, давно пора. Неужели так поздно? Я жду тебя уж целый час. Серьезно? Ах, как ты мил! А, думаешь, глупец, он ждет себе, а я... Ах, мой творец, да ты всегда не в духе, смотришь грозно и на тебя ничем не угодишь. Скучаешь ты со мной розно, а встретимся, ворчишь. Скажи мне просто, Нина... Кин свет, я буду жить с тобой. И для тебя зачем другой мужчина, какой-нибудь бездушный и пустой, бульварный франк, затянутый в корсете, с утра до вечера, тебя встречает в свете? А я лишь час какой-нибудь на дню могу сказать тебе два слова. Скажи мне это, я готова. В деревне молодость свою я сохраню, Оставлю балы, пышность, моду и эту скучную свободу. Скажи лишь просто мне, как другу. Но к чему меня воображение умчало? Положим, ты меня и любишь, но так мало, Что даже не ревнуешь никому. Арбенин улыбаясь. Как быть? Я жить привык беспечно. И ревновать смешно. Конечно. Ты сердишься? Нет, я благодарю. Ты опечалилась. Я только говорю, что ты меня не любишь. Нина, что вы? Послушай, нас одной судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой может быть, ни мне, ни тебе судить. Привлекает к себе на колено и целует. Ты молода летами и душою. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист. И пред тобою... Открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся и мечтай, Вдали надежды много, а в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не зная, Ты отдалась мне и любишь, верю я, но безотчетно, Чувствами играя и резвясь, как дитя. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я, то сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизни я своей узнал печать проклятия и холодно закрыл объятия для чувств и счастья земли. Так годы многие прошли. О днях, отравленных волнением Порочной юности моей, С каким глубоким отвращением Я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебе цены не знал, несчастный, Но скоро чёрствое кора с моей души слетела, Мир прекрасный моим глазам Открылся не напрасно. И я воскрес для жизни и добра, Но иногда опять какой-то дух враждебный Меня уносит в бурю прежних дней, Стирает с памяти моей твой светлый взор И голос твой волшебный. В борьбе с собой под грузом тяжких дум Я молчалив, суров, угрюм. Боюсь я осквернить тебя прикосновением, Боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, Ни звук, исторгнутый мученьем. Тогда ты говоришь, меня не любит он. Она ласково смотрит на него и проводит рукой по волосам. Ты странный человек, когда красноречиво ты про любовь свою рассказываешь мне. И голова твоя в огне, и мысль твоя в глазах сияет живо. Тогда всему я верю без труда. Но часто, часто, нет, но иногда... Я сердцем слишком стар, ты слишком молода. Но чувствовать могли бы мы ровно, И помнится в твои года всему я верил безусловно. Опять ты недоволен, боже мой! О нет, я счастлив, счастлив, Я жестокой, безумный клеветник, Далеко-далеко от толпы завистливый и злой. Я счастлив, я с тобой. Оставим, прежнее, забвенье тяжелой черной старине. Я вижу, что Творец тебя в вознаграждение своих небес послал ко мне. Целует ее руки, и вдруг на одной не видит браслета, останавливается и бледнеет. Ты побледнел, дрожишь. О Боже! Арбенин вскакивает: Я? Ничего! Где твой другой браслет? Потерян. А-а-а! Потерян. Что же, беды великой в этом нет. Он двадцати пяти рублей, конечно, не дороже. Арбенин про себя. Потерян. Отчего я с этим так смущен? Какое странное мне шепчет подозрение. Ужель то было только сон? А это пробуждение? Тебя понять я прав не могу. Арбенин пронзительно на нее смотрит, сложив руки. Браслет потерян? Не наобидясь. Нет, я лгу. Арбенин про себя. Но сходство, сходство. Верно уронила в карете я его. Велите обыскать. Конечно б я б его не смела взять, когда б вообразила. Выход четвертый. ПРЕЖНИЕ и слуга. Арбенин звонит, слуга входит. Слуге. Карету обыщи ты вдоль и поперек. Потерян там браслет. Избави бог тебя вернуться без него. Ей. О чести, о счастье моем тут речь идет. Слуга уходит. После паузы ей. Но если он и там браслета не найдет, Так стало быть, в другом он месте. В другом? И где «Ты знаешь, в первый раз так скуповы и так суровы. И чтоб скорее утешить вас, я завтра ж закажу такой же точно новый». Слуга входит. «Ну что, скорее отвечай». «Я перешарил всю каретус». «И не нашел там?» «Нетус». «Я это знал, ступай». Значительный взгляд на нее. «Конечно, маски ради он потерян». «А, в Маскераде! Так вы были там!» Выход пятый. Прежний, кроме слуги. Арбенин слуге. «Иди!» «Ей!» «Что стоило бы вам сказать об этом прежде?» «Я уверен, что мне тогда иметь позволили бы честь вас проводить туда и вас домой отвесть. Я бы вам не помешал ни строгим наблюдением, ни пошлой нежностью своей. С кем были вы?» «Спросите у людей». Они вам скажут все и даже с прибавлением. Они по пунктам объяснят, кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарила, и вы узнаете все лучше во чем если б съездили вы сами в маскерад. Ха -ха. Смешно, смешно ей-богу, не стыдно ли, не грех, из пустяков поднять тревогу? Дай Бог, чтобы это был не твой последний смех. О, если ваши продолжатся бредни, то это, верно, не последний». «Кто знает, может быть... Послушай, Нина». Я смешон, конечно, тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как только может человек любить. И что за диво! У других на свете надежд и целей миллион. У одного богатства есть в предмете, другой в науке погружен, тот добивается чинов, крестов или славы, тот любит общество, забавы, тот странствует. Тому игра волнует кровь. Я странствовал, играл, был ветрен и трудился, Постиг друзей коварную любовь, Чинов я не хотел, а славы не добился. Богат и без гроша был скукаю томим, Везде я видел злой и гордый перед ним, Нигде не преклонялся. Все, что осталось мне от жизни, это ты, Создание слабое, но ангел красоты». Твоя любовь, улыбка, взор, дыхание, Я человек, пока не мои. Без них нет у меня ни счастья, Ни души, ни чувства, ни существования. Но если я обманут, если я обманут, Если на груди моей змея Так много дней была согрета, Если точно я правду отгадал, И лаской усыплен, с другим осмеян был заочно. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучую, как лава. Покуда не растопится, тверда она, как камень. Но плоха забава с ее потоком встретится. Тогда не ожидай прощения. «Закона я на месть свою не призову, но сам без слез и сожаления две наши жизни разорву». Хочет взять ее за руку, она отскакивает в сторону. «Не подходи, о, как ты страшен!» Неужели я страшен? Нет, ты шутишь, я смешон. Да смейтесь, смейтесь же, зачем, достигнув цели, бледнеть и трепетать? Скорее, где же он, любовник, пламенная игрушка маскирада? Пускай потешутся придет. Вы дали мне вкусить почти все муки ада, и этой лишь не достает». Так вот какое подозрение, И Этому всему виной один браслет. Поверьте, ваше поведение не я одна, Но смеет весь свет. Да, смейтесь надо мной, Вы все глупцы земные, Беспечные, но жалкие мужья, Которых некогда обманывал я, Которые меж тем живете, Как святые в раю. Увы... Но ты, мой рай небесный и земной, Прощай, прощай, я знаю все. Прочит меня гиена. И думал я, глупец, что тронута с тоской, С раскаянием во всем передо мной, Она откроется, упавши на колено. Да я б если повидал одну слезу, одну. Нет, смех был мне ответом. Не знаю, кто меня оклеветал, но я прощаю вам, я не виновна в этом. Жалею, хоть помочь вам не могу, и чтобы утешить вас, конечно, не солгу. О, замолчи, прошу тебя, довольно, но слушай, я невинна, пусть меня накажет Бог, послушай, наизусть я знаю все, что скажешь ты. Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений. Ну, по чести признанье впору. Выслушай, молю. О, Боже, ну чего ж ты хочешь? Мести. Кому ж ты хочешь мстить? О, час придет, и право мне вы надевитесь. Не мнель, что ж медлишь ты? Геройство к вам не идет. Кому ж? Вы за кого боитесь? Уже ли много ждет меня таких минут? О, перестань! Ты ревностью своей у меня убьешь. Я не умею просить, и ты не умолим. Но я и тут тебе прощаю. Лишний труд. Однако есть и Бог. Он не простит. Жалею. Она в слезах уходит. Один. Вот женщина, О, знаю я давно вас всех, Все ваши ласки и упреки, Но жалкое познание мне дано, И дорого плачу я за уроки. И то сказать, за что меня любить, За то, что у меня и вид, и голос грозный. Подходит к двери жены и слушает. Что делает она? Смеется, может быть? Нет, плачет. Жаль, что поздно. С первого действия.